Глава 107. Финал турнира. Часть 2. Первый матч закончился полной победой Бенимару. г а д з у р л о следовало строже следить за собой и сдерживать норов. Ну, с ним уже всё решено. Будет сидеть в подземелье в одиночестве. Он получит тяжёлые браслеты на руки и ноги. Так ему будет труднее сражаться с противниками. Даже при этих затруднениях он всё ещё будет очень силён. По озадаченным лицам зрителей можно было заключить, что они не осознают силы Бенимару. Из-за безответственного объявления и комментариев с о у к и было невозможно понять произошедшее на матче. СОУКа, хоть я и позволил тебе дать объяснение, но твоя задача навести туману, а не объяснять вообще всё. Ну да ладно, истинные их способности раскрывать всё равно не планировалось. Внезапно я ощутил, что кто-то смотрит в мою сторону. Это была девочка с немного длинноватыми ушами. Она пристально смотрела на меня. Я вспомнил, она участвовала во втором вчерашнем матче и мгновенно выбыла. Она полуэльфийка? Может быть, её уши для эльфийских маловаты. Хм, ей незачем было на меня смотреть. Может, у меня воображение разыгралось? Возле места этой девушки располагались те, кого я узнал. Длиноносые. Что? Девушка, внучка их старейшины, её лицо сильно покраснело. Охрана как будто звала её, но она не двигалась с места. Она больна? Ладно, если что-то случилось, они скажут. Так я подумал и встал с места. Яки Соба. Если не потороплюсь, её всю раскупят. Хотя потребности питаться я не испытывал, следует купить её, пока не кончилось. Просто я не могу устоять перед вкусной едой. После перерыва на обед подошло время следующего матча. Второй матч. с о в э й против Дагуры. Можно было не смотреть. Победитель с у о й Кажется, он тоже собирался протянуть схватку ровно до получаса. Он не забыл угодить зрителям, не забыл оживить представление. Надёжный человек всё-таки выделяется. Но была проблема... И, и... и вот начинается! Это, начинается. это матч нашего Суоя Сама! И Его противник, Дагура, ничем не выделяется, кроме каких-то мышц. Как же он будет сражаться? Против Суоя Сама он м и л ю з г а но я надеюсь, что ваша поддержка оживит матч. Эйкий фаворитизм. Дагуре можно уже было посочувствовать. Я тут же прервал матч и объявил замену комментатора. Как я и ожидал, она перестаралась. Поединок Суэя с Соука комментировать не будет, поэтому её заменила Шуна. Нежность и ухоженность Шуны по сравнению с с у к о й мгновенно очаровали зрителей. Она будто использовала навык, но нет, это её природное. Начинайте. Начинайте. На этот раз матч действительно начался. Тагура. О, в с г л я н и т е на меня Шуандано! Как я здорово вырос! С этим воплем он весь окутался бойцовским духом и мощно ринулся на Суэя. Будто огромный шар энергии, он мог просто снести противника, оказавшегося на пути. Однако... Это просто остаточный образ. Да, это не клон, а настоящий остаточный образ. Маленький остаток частиц магической силы после применения пространственного перемещения. Остаточный образ видим и обладает массой, поэтому его можно назвать клоном. Если использовать технику создания клона в высшей степени, она произведёт ложное тело. Эта техника невероятно трудна, даже после получения этого навыка он может не получиться. Чтобы овладеть им, нужны постоянные тренировки, только тогда он будет стабильно получаться. с у о й появился позади Дагуры и ударил его в затылок из-за пределов поля зрения. Шар энергии был размером с кулак, но его пробивная сила была не так велика, как у Бенимару. Однако эффект должен быть ошеломительный, потому что удар направлен на уязвимое место. Между прочим, когда м и н и м а р о победил Газурл одним о ударом, для этого он выдерживал энергию в течение получаса. Демоническая аура получилась сильнее, чем обычно. Ей была придана способность пробивать защиту. Из-за этого защититься от этой чистой ауры было невозможно. Против превосходящего противника, способного применить множество барьеров, эта техника была весьма эффективна. На этот раз энергетический шар с о э не имел такой пробивной силы. Это был просто шар с конденсированной энергией. Однако, получив удар затылок, Дагура упал на колено. «Ты хорош! Хоть ты и просто букашка, с л е д у ю щ а я за Шион д а н о т ты довольно силён. Да, ты сколько-то популярен, но смотри, не возгордись! Даже твой убойный удар не оставит на великом мнении малейшей раны!» «А?» «Дагура, что ты сказал?» «И раз ты это говоришь, что за удар от уха ты нанёс с колен?» «Рана. Разве не ясно, что цель вовсе не в том?» Моё удивление не исчезло, Дагура поднимала ауру бойцовского духа. Истекающая аура наполнила б а р ь е р изнутри, воздух вокруг Дагуры заметно странно колыхнулся и поплыл. Плотность была такой высокой, что её видели даже обычные зрители. Конечно, энергия этого парня – класса владыки демонов, однако он совсем не понимал, как ей пользоваться. Потому-то его и послали в эту страну учиться. И скоро уже пройдут полчаса, п о й закончится со следующей атакой. «Получи! Моя лучшая атака! Гнев матери природы!» Это была рисковая атака. Он вложил в неё всю свою силу, вовсе не думая об атаке. Одним словом, он идиот. Он сжал в одну точку весь бойцовский дух, окутывающий его тело, и выбросил его в Сувэе. Она разлетелась, но была сконцентрирована в одной точке. Спастись было невозможно, чисто атакующий приём. Только если противник не может пользоваться перемещением. о х а х а х ха Перемещайся! Убегай сколько хочешь! Я догоню тебя везде!» Догонять противника, который телепортируется, ты правда это можешь? Это происходило внутри барьера, он скоро его найдёт. Да и я увидел недостаток этой техники. Она не оставляла бойцовского духа для защиты, вот её главная проблема. Если бы пропущенная им атака была сильнее, он бы проиграл. ц е н и защиту больше нападения – основа основ. Прошло 30 минут. Суэй неинтересно перемещался с места на место, и как только прошло ровно полчаса... Смертельный приговор. Малая версия. Убийство одним ударом. Две катаны в одном клинке. Меч, способный поразить даже душу. Физическое и духовное. Многоцелевой меч. На этот раз был удар катаны, поражающий душу. Если бы Суэй применил навык, он был бы смертельным. Суэй бился не всерьёз, не то его противник уже был бы мёртв. «Удар был обухом клинка», – объяснила Шуна, а зрители хлопали и кричали, но техника эта была грозной. Так-то она способна разрубить даже душу врага, но Суэй остановил удар, когда он должен был её коснуться. Этот парень не только сражается с помощью нити, но и его навыки мечника превосходны. Серьёзно, не знаю, кто бы победил, с у в й или Бенимару. Услышав это, король мудрости Рафаэль хотел мне сказать, но я отказался. Я не хотел терять интереса. На этом закончился второй матч. Третий матч. Гопута против героя Масаюки. Интрига этого поединка – настоящий ли боец герой Масаюки? Хотя у него заметно подрагивает нога, может, его трясёт от возбуждения? Да, он такой же, как Хинато. Я устремил внимание на поле боя. От лица Масаюки. Рад познакомиться с вами. Меня зовут Хонзу Масаюки. Что я здесь делаю? Хотел бы я это знать. Предо мной стоит довольно круто выглядящий воин. Он х о п г о б л и н если верить словам комментатора о н е с с а н х о п г о б л и н Она лжёт. Как такой классный воин мог получиться из хоб-гоблина? Хотя не важно. Вопрос в другом. Почему я вместе похожим на Колизей? И почему должен сражаться с этим х о п г о б л и н о м Вот о чём я бы хотел спросить. Ладно, не важно, кто как выглядит. Предстоит поединок. Не пойдёт. Правда, я буду сражаться? С тех пор, как Масаюки прибыл в этот мир, прошло меньше года. Он оказался в королевстве и н г р а с и я и не понимал, как туда попал. Затем ему помог мальчик, представившийся главой Ассоциации Свободы. Хотя Масаюки думал, что они примерно одного поколения, мальчик сказал, что попал сюда больше десяти лет назад. Этот мальчик был как у р а з а к а Юки. Он стал заботиться о Масаюке, который ничего не понимал. Однако с тех пор ум а с а ю к и стал мутиться. Он чувствовал, будто ведёт себя как кто-то другой. Вспомнил. Масаюки осознал, что имеет уникальный навык избранный. Вроде бы тогда он спросил о нём у Юки. С его прибытия тогда ещё не прошло трёх месяцев. Эффект уникального навыка избранный был потрясающий. Он отлично объясняет, почему в ответ на любое действие противника, каждое действие Масаюки становится героическим и получает хвалу. Нечестная способность. Потом, раз Масаюки притягивал суперудачу, его обычные атаки становились критическими. Масаюки был только любителем к е н д а не более, но в бою против разбойников или низкоуровневых монстров равных ему не было. По рекомендации Юки, Масаюки вступил в ассоциацию с в о б о д о й и начал жизнь искателя приключений. Тогда он думал, что его необычайно высокие атакующие способности были ненормальны по сравнению с другими людьми. Тогда Масаюки впервые заметил свою способность. Однако пугало в ней не это. Эффект также распространялся на соратников Масаюки. Даже если что-то совершал его соратник, это становилось достижением Масаюки. Другими словами, удары его спутников тоже становились критическими, когда они получали его благословение. И хвала, возносимая спутником, тоже обращалась на Масаюки. Если он правильно помнит, эта способность возникла из-за стремления Масаюки стать героем. Когда Масаюки спросил о н е у ю к е тот улыбнулся. После этого его ум стал мутиться. Каждый день после этого он чувствовал, что становится кем-то другим. Масаюки его спутники развивались неимоверно быстро. Примерно через полгода его стали звать Герой. Он участвовал в турнире в е н г р а с и и и легко стал победителем. Стоило ему вынуть меч, как противник объявлял, что сдаётся. Зрители, видевшие это, воспринимали это как результат мгновенной атаки, но на деле ничего не происходило. То был эффект уникального навыка «Избранный». Противников просто поражала геройская воля. Сопротивляться ей мог только обладатель столь же мощного уникального навыка. Впрочем, никто не говорил, что навык Масаюки всесилен. До вчерашнего дня Масаюки не знал сомнений. Мы неуязвимы, мы победим любого. Даже если это ничем не подкреплено, он всё равно верил в это. Почему я верю в такой бред? Я хочу убежать. Я правда хочу убежать. Запутавшийся Масаюки отчаянно пытался мыслить ясно. В нынешнем положении будет лучше, если разум будет отуманен. А почему туман вообще рассеялся? Вот о чём думал Масаюки. Он вспомнил, прошлым вечером, он пришел и сказал что-то вроде «Готовься, ибо я одержу на тобой победу!» мальчику с серебряными волосами, который был владыкой демонов. А тот ответил «Правда? Уж постарайся!» И похлопал его по плечу. Потом, после ночного сна, в голове посвежело, он полностью проснулся. «А? Почему я здесь?» Вот что он думал о нынешней ситуации. Нет, память была в порядке, но он не понимал, почему стало так. Честно, припоминая, что сказал, он удивился нахлынувшим эмоциям. Взгляды его спутников выражали доверие. Это вызывало сильнейшие эмоции. Итак, Я наконец, не начинается не третий матч! матч. Какой захватающий поединок развернётся между величайшим молодым воином Темпеста и героем Масаюки? Они не сошлись не и разглядывают друг друга. друга. Чёрт, времени совсем нет. Разум Масаюки был смятении. Обычно он бы чрезвычайно заинтересовался вопросом, как хвост комментатора Сан соединяется с её задом, но сейчас не может себе этого позволить. Он посмотрел в глаза противнику. Совпадение? Их взгляды встретились. Если внимательно присмотреться, соперник тоже нервничал и не мог успокоиться. Он походил на противника Масаюки в а н г р о с с и й с к о м турнире. Так подумал Масаюки. Хотя туман в голове и рассеялся, это не значит, что исчезла его способность. Потом, разве не действовал е щ е эффект, превращающий каждое его действие в героическое? Если так, то даже если он сбежит, зрители могут так и решить, правильно? Тогда бежим! Масаюки решился. Если матч всё же начнётся, его и забьют. Даже если его способность подействовать на нынешнего противника, на следующем может и не сработать. Он только немного взглянул на того большого чёрного волка и воина дракона Тритона, но кажется, что ему не удастся их победить. Даже его мифриловое оружие едва ли пробьёт стальной мех о чешую. Нужно бежать, это не ошибка. Какое оправдание придумать? Возникла мысль, но он решил уйти, ничего не говоря. Он застенчив, он придумал немало хороших оправданий. Точно! Зрители! Так он подумал. «Подождите, этот матч, я снимаю с него». Он отчаянно пытался скрыть дрожь в голосе и сказал только это. Без лишних слов он тут же развернулся и удалился. Ему впервые потребовалось так концентрироваться, чтобы двигать ногами. Так Масаюки блистательно бежал от величайшей взбучки в его жизни. Повествование от лица Масаюки закончено. Гобота и Масаюки стояли в середине арены и смотрели друг на друга. Масаюки внезапно объявил, что сдаётся, и тут же удалился. Как и следовало ожидать. Он просто мелкий позёр, или тут что-то другое? Гобота принял горделивую позу, но... «Вот как! Неожиданный исход! Участник Герой м а с о ю к и неожиданно сдался! Однако мы сможем увидеть, на что действительно способен участник Гобота в следующем матче. Сразится он с участником г э б е л л о м Или с рангой? Не уходите!» Это объявила Соука. Видимо, вспомнила следующих участников. Гобота тут же побледнел. «Тогда лучше бы я проиграл прямо сейчас!» Почти можно было услышать мысли Гоботы. Зрители заволновались. Вот и дела. Это потому, что на него смотрел Владыка Демонов? И не говори, Масаюки сдался, потому что в турнире не участвует Владыка Демонов. Конечно, раз он не сможет сразиться с Владыкой Демонов, ему нет смысла участвовать. Иначе бы сразу стало ясно, кто тут сильней. Значит, он не хотел сражаться с переспешниками, только с самим Владыкой Демонов? Как о б о б а е т героя Масаюки. И так далее. Они сошлись на поразительном объяснении. Потом... «МА-СА-Ю-КИ! МА-СА-Ю-КИ!» Вышел огромный хор. На эти крики Масаюки ответил взмахом руки, хотя движение вышло довольно скованным. «Что это? Культ?» Я слегка оторопел. Как простым отказом от боя он заслужил такую хвалу? Не понимаю, о чём думают люди. Но почему он внезапно прервал матч? Разгадка. Прошлым вечером, после связи с его хозяином, зомбирование наложенное Юки было снято. Он так рассудил. А, вот в чём дело. А смогу ли я снять его своей демонической силой? Его состояние прошлым вечером должно быть было результатом зомбирования, управления мыслями. Однако, если зомбирование было внезапно снято, наверное, ему пришлось понервничать. Он был вынужден сдаться... после отчаянных размышлений? В таком случае это замечательное решение. Он образцовый японец, я хочу услышать его историю. Потом попрошу Хакуру приготовить с у ш и только нужно будет пригласить Масаюки. Как бы то ни было, третий матч тоже завершился, п о с т ь неожиданным образом. Четвёртый матч – г э б б л против Ранге. Это был последний на сегодня. Честно сказать, я уже знал, чем он кончится. Очень жаль, но как бы г е б б и л не старался, у него нет шансов. При этой моей мысли, г э б б л начал атаковать Рангу копьём сразу после сигнала к началу, но мех Ранге отразил атаку. Совместимость была хуже некуда. Созданный Водяной Вихрь попробовал захватить Рангу, но его вращение было остановлено способностью Ранги Буря. Гэббил ударил с воздуха, но раз ранга теперь мог бегать по небу, для г э б и л а эта погода не сделает. Очевидно, его атаки дыханием бесполезны против ранги. Ему крупно не повезло. Он столкнулся с противником, которого не может победить. Может, это побочный эффект гибкости? С этим навыком как повезёт. В решающие моменты Гэббилу везло, но в других случаях может и не повезти. Когда он в прошлый раз сражался со святыми рыцарями, наверное, ему повезло. Из-за этого нынешняя ситуация повернулась иначе. Атаки г э б е л а завершались, и ни одна не достигала цели. В оставшееся время матча Ранга просто забавлялся. Это было неприятно. Раз Гобута автоматически выиграл прошлый матч, его время было добавлено к следующему. Целый час Ранга будет играть, как его душе заблагорассудится. Хотя г э б е л у не помешает тренировка, а зрители получат хорошее развлечение. е г э б е л старайся изо всех сил!» Мысленно подбодрил я его и молитвенно сложил руки.